Глава 9. До утра я ворочился, обдумывая, как жить дальше. Борзята обеспечил меня заказами, с помощью которых я смогу расплатиться по долгам, сделав всего-то 10 столов. Осталось только убить 10 слизней и не сдохнуть в процессе. Я скатился с печки с первыми лучами солнца и первым делом проверил Древомира. Живой, весь в поту, легкие все так же свистят. Быстренько приготовил еды, а после разбудил мастера и выслушал поток брани. Судя по тому, как энергично он вспоминал мою мать, Древомир шел на поправку. Мы перекусили, я дал мастеру лекарства и, не теряя времени, рванул на улицу, прямиком в рассветную углу. На улице была такая тишина, что даже жутко. Еще холодина, от которой зуб на зуб не попадал. Я направился к дому деда Тимохи, которому вчера помогал править ворота. Подошел к калитке и постучал. Тишина. Постучал громче. Потом еще громче, но снова никто не вышел. Пришлось применить тяжелую артиллерию в виде вопля. «Петруха, твою мать!» Спустя минуту ставни скрипнули, и в окне показалась рыжая голова, помятая, заспанная, с отпечатком подушки на щеке. «Чего орешь?» — буркнул он щурис от утреннего света. «Тебе работа нужна?» — спросил я без предисловий. Парень мигнул, перегнулся через подоконник, оглянулся по сторонам. Видимо, проверял, не греет ли уши дед, и ответил шепотом, наклонившись ко мне. «Дед меня уже достал, если честно». «Живешь на моей шее, лодырь, в твои годы я уже три сбы поставил. Каждый день одно и то же с утра до ночи. Так что да, от работы не откажусь». «Тогда спускайся», — кивнул я. «Есть разговор». Через минуту Петруха вывалился из дверей уже одетый, хотя рубаха была застегнута криво, а сапоги не на ту ногу, что он обнаружил только на третьем шаге и, чертыхаясь, начал переобуваться, прыгая на одной ноге. «Ну?» — спросил он, управившись с обувью. «Чего за работа?» «Ты довольно сильный малый». Начал я, прикидывая, как подать предложение так, чтобы не отпугнуть, но и не приукрасить. «Мне как раз нужен бугай. Но самое главное, чтобы к силе еще и смелость прилагалась». «Смелость?» — Петруха нахмурился и почесал висок. «В каком смысле?» «В прямом. Работа состоит из двух частей». «Во-первых, нужно шляться по лесу и убивать слезняков. Во-вторых, будешь помогать мне делать такие же столы, как тот, что ты видел вчера». Петруха выторчал глаза так, что веснушки на его лице, казалось, раздвинулись в стороны, освобождая место для изумления. «Ты чё, с дуба рухнул?» — выпалил он, и голос его сорвался на фальцет. «Убивать слизняков? Я тебе чё, бессмертный, что ли?» «Я, конечно, сильный малый спорить не буду, но охотиться на слизь! Это же... ведь кто вон сожрали, а он мужик покрепче меня!» В гололёд старухи, выходя из дому, головы проламывают, поскользнувшись. «Так что теперь? Из дому носу не высовывать!» – парировал я. «Посмотри на меня. Я меньше тебя вдвое, но даже так смог вчера одного убить. У слизни есть ядро. Это такой камешек размером с орех. Светится внутри тела. «Разбей ядро, и слезень сдохнет!» Петруха смотрел на меня так, словно я предложил ему лично сразиться с драконом за право жениться на принцессе. То есть с выражением «ты безумец, но мне интересно». «Буду платить по два серебряных за одного слизняка, продолжил я, давя его аргументами. «Еще два серебряных получишь за помощь в производстве стола». Петруха почесал затылок и спросил. «А долго такой стол делается?» «Дня три», — ответил я, — при условии, что слизь добыта и материалы подготовлены. Петька замер. Глаза его расширились, зрачки забегали, а после он заговорил, медленно загибая пальцы. «Это чё получается? Один стол за три дня. За месяц десять столов. Это чё, за месяц можно четыре золотых заработать, что ли?» Цифра была завышена, так как он считал без выходных, без задержек и без учета того, что добыча слизи не всегда будет проходить гладко. Но я не стал его поправлять, потому что горящие глаза потенциального работника — это лучший двигатель прогресса. «Можно и больше», — кивнул я, — «но только в случае, если будешь работать. Сами золотые в карман не запрыгнут». так я согласен», — выпалил Петруха так быстро, словно боялся, что я передумаю. «По рукам!» Он протянул широкую, как лопата, ладонь с мозолями и въевшейся грязью под ногтями, и я пожал ее. Хватка у Петрухи была что надо, от нее у меня даже пальцы захрустели. «Тогда через полчаса жду тебя у чистокола, сказал я, смотря нанятому мною работнику в глаза. «Запасемся мхом, корой и всякими корягами для столов. Каждая столешница — это отдельная композиция, и материал нужен разный». Мох зеленый, мох белый, кора берёзовая, кора сосновая, камешки из ручья, коряги интересной формы. Чем больше наберем, тем больше вариантов будет. А охотой на слизь займемся завтра. Петя кивнул и убежал в дом готовиться. Я быстро направился к дому Древомира, но из-за поворота вывернула компания, при виде которой я мысленно застонал. Три знакомые рожи. Громила с квадратной челюстью шёл первым. Видать, хотел вернуть трофейную рубаху, которую я носил вместо куртки. За ним семенил крысомордой, вертя головой на тощей шее. Замыкал тройку прищуренный, тот что с узкими злыми глазками, похожими на бойницы крепостной стены. Но сюрпризом стал четвертый человек. Рядом с и вышагивал мужик лет пятидесяти, коренастый, с окладистой бородой, в добротном кафтане и сапогах из мягкой кожи. На поясе висел нож в кожаных ножнах и связка ключей. Походка была уверенной, тяжелой, как у человека, привыкшего к тому, что при его появлении народ замолкает и вытягивается в струнку. Память подсказала, что это деревенский староста. Компания заметила меня, и крысомордой ткнул в мою сторону пальцем и заголосил. «Вон он, прокаженный! Руки у него сгнили, честь слов! Я своими глазами видел!» «Мясо с костей слезает, как кора гнилого дерева!» «Точно говорю, дядька Микула!» Подхватил Громила, кивая так часто, что, казалось, у него голова вот-вот оторвется. «Он мне эту свою лапу прямо в лицо ткнул! Там такое месиво, что у меня потом ужин обратно полез! А еще он мою рубаху стащил!» Старство Микула слушал их молча, изредка покашливая. Его лицо выражало примерно ту же степень энтузиазма, с какой прораб выслушивает жалобы стажеров на отсутствие горячей воды в бытовке, то есть близкую к абсолютному нулю. Наконец он поднял руку, и тройца мгновенно заткнулась. Авторитет у мужика был что надо. «Ярик!» — позвал староста, глядя на меня из-под кустистых бровей. «Подсюды!» Я подошел, стараясь не кашлять хотя кашель все равно прорвался сухой короткий как лай дворовой шавки староста кинул меня цепким взглядом с ног до головы задержавшись на моих руках прикрытых перчатками ну ка покаж руки сказал он спокойно без угрозы эти вот говорят у тебя там мертвечина сплошная давай сомай перчатки коль прокаженный сам понимаешь лечить не станем топой разноси хворь в другом месте «Забавно, что меня все алкашом кличут, а эта троица так нажралась, что небылица сочиняет похлеще любого пропойца». Усмехнулся я, снял перчатки и протянул ему обе руки ладонями вниз. Наступила тишина, такая звонкая и неловкая тишина, от которой хочется оглянуться и проверить, не остановилось ли время. Старстон наклонился и внимательно смотрел мои руки. Потом перевернул, осмотрел ладони. Потом снова тыльную сторону. После того, как я накопил 43 единицы живы, кожа на руках практически полностью зажила. Розовые рубцы, сухая кожа, следы порезов от стаместки и скобеля, мозоли на подушечках пальцев. Ни одной мокнущей язвы, ни одного воспаленного участка, ни одной кровоточащей коросты не осталось. «Ну и где тут мертвечина? строго спросил Микула, не оборачиваясь к троице. Громила разинул рот так широко, что туда влетела бы ворона, и еще осталось бы место для воробья. Крысомордый побледнел и начал отступать назад мелкими шажками. Прищуренный заморгал так часто, что его глаза на мгновение стали нормального размера. «Да как же!» — выдавил Громила, тыча в мою сторону трясущимся пальцем. «Там же было!» «Я ж видел! У него ж кожа слезала кусками Старста, подскажите, что у нас за клевету полагается?» — спросил я насмешливо, смотря на громилу. «Да чё полагается! Пять плетей всыпем каждому, чтобы не повадно было, и дело с концом!» — пожал плечами Микула. «Да мы не врём!» — взвизгнул крысомордой, выглядывая из-за спины громилы. «Он же колдун, дядька Микула. Я ж точно говорю!» «Видать, наколдовал что-то, чтобы его гнилье нормально выглядело! Вот и все!» «Вон у него на руке подкова перевернутая! Клеймо проклятого!» «Точно!» — поддакнул Прищуренное, осмелевший от поддержки товарища. «Метка на нем! Между пальцами! Я своими глазами видал, когда он меня за ворот хватал!» «Черная подкова! Рожками вниз!» Староста медленно выпрямился и повернулся к троице. Лицо его не предвещало ничего хорошего. Примерно такое выражение бывало у нашего главного инженера Семёныча, когда он заставал прораба, спящим в бутовке в разгар рабочего дня. «Вот что я думаю», — сказал старстый, голос его загустел, как смола на морозе. «Думаю, что вы трое бармотов к парню прицепились просто так, получили по и побежали жаловаться». Он сделал паузу, а после рявкнул так громко, что соседние псы начали лаять с перепугу. «Пшли отсюда! А то ведь и правда разгами угощу! Живо!» Троицу как ветром сдуло. Громила рванул первым, забыв про свою тупую браваду. За ним, подпрыгивая на кочках, понесся крысомордый. Прищуренный задержался на секунду, сыркнул на меня злобным взглядом и тоже дал тёру, подгоняемый грозным окриком староста. Я смотрел им вслед и думал, что настройки таких выгоняли ещё проще. Прораб Семёныч обычно говорил «Увольнение по собственному желанию, по моему собственному желанию». И этого было достаточно. Когда топот молодых ног стих за поворотом, Микула повернулся ко мне. И вот тут его лицо изменилось. Ушла начальственная суровость, ушла показная строгость. Осталось нечто другое. Усталость, понимание и, и та особая серьезность, которая бывает у людей, знающих цену неприятностям. Он подошел ближе и заговорил тихо, так, чтобы больше никто его слов не расслышал. «А вот теперь давай на чистоту, парень. Чего ты ведьме сделал? За что она тебя прокляла?» Вопрос прозвучал так буднично, словно староста спрашивал, почему я опоздал на работу, без страха, без суеверного трепета, а с какой-то будничной усталостью человека, который знает предмет разговора не понаслышке. «Да, ничего особенного», — ответил я, и это была чистая правда. Воспоминания Ярика на эту тему были смутными и обрывочными, как недосмотренный сон. Микулов вздохнул так тяжело, будто я сообщил ему, что фундамент его дома просел на полметра. «Ничего особенного!» — передразнил он, покачав головой. Он помолчал, почесал бороду и вдруг нагнулся, задрав штанину до колена. «Вон, смотри!» Прямо на коленной чашечке, на загрубевшей от времени кожа, темнела знакомая до боли отметина, перевернутая под рожками вниз такая же, как у меня, только крупнее и более размытая, словно выцветшая от давности. Я уставился на метку и почувствовал, как по спине пробежал холодок. Выходит, проклятие ведьмы явление не уникальное. Если она метила и других людей, то масштаб проблемы куда серьезнее, чем казался. «Это она мне подарочка ставила», — сказал Микула, опуская штанину и морщись «Лет 35 назад дело было». Я тогда молодой был, дурной, прям как ты. Она пришла на ярмарку, торговала травами и прочим барахлом. Ну, а я решил посмеяться над ней, да и в лужу толкнул при всем народе. Думал, потешно получилось. Он замолчал и провел ладонью по колену привычным жестом человека, который делает это каждый день уже четверть века. Ну, она поднялась, грязью перемазанная, посмотрела на меня и прошептала что-то. Я и не расслышал даже. А на утро проснулся, а на колени вот это. И с тех пор каждый раз, когда дождь идет, ноги так болят, что из дома не выйти, Как ножом режет аж до костей пробирает. Так-то я бы еще вчера бы твою душу пришел, да дождил с утра до ночи, шагу не мог ступить. Я непроизвольно посмотрел на небо, ясно, не облачко. Повезло, что сегодня без осадков, иначе мы бы с Микулой так и не поговорили. «Так вот тебе мой совет, Ярый», — продолжил старста глядя мне прямо в глаза. «Реши свою проблему с ведьмой. Чем раньше, тем лучше. Дальше будет только хуже. Проклятье, оно как гниль в бревне. Сперва маленькое пятнышко, а потом, глядишь, и вся стена рассыпалась». Сравнение с гнилью в бревне мне было ближе, чем все остальное. Я за свою карьеру столько гнилых конструкций повидал, что мог бы защитить диссертацию по патологии древесины. И да, принцип один. Чем раньше обнаружишь проблему, тем проще починить. «А вы сами-то...» — спросил я осторожно. «Почему свою проблему не решили?» Микула усмехнулся. Горько, как человек, которому задали вопрос, ответ на который он знает наизусть. «Да влюблена она в меня была, оказывается». Сказал он, засунув большие пальцы за пояс. «А я за другую посватался, за Марфу, царствие и небесное. На ведьму даже не смотрел, ровно пустое место для меня было. Он помолчал и добавил «тише». «Вот и все. Обида у нее на всю жизнь. А у меня больные колени на всю жизнь. Квит, стало быть». «Понял. Спасибо за совет», — озадаченно сказал я. Микула кивнул, принимая благодарность, потом его взгляд стал деловым, и он спросил другим тоном. «Чё там, Древомир?» — слышал, захворал сильно. «Вроде на поправку идет", ответил я. Микула нахмурился, ус и кивнул. «Ну и ладненько. Древомир мужик крепкий, выкарабкается. А ты за ним присматривай, парень. Толковый он мастер, таких поискать еще." Стар-стар завернулся, сделал пару шагов и обернулся через плечо. Э, это, Ярик, не тянит с ведьмой-то. Я серьезно». Микула поправил пояс и зашагал прочь. Шел он, слегка припадая на правую ногу, на ту самую, с проклятой подковой на колени. Я посмотрел на тыльную сторону левой ладони, туда, где между большим и указательным пальцами чернела метка, перевернутая подкова рожками вниз. «Проклятие неудачи и невезения, повисшее на мне тяжелее любого долга». Выходит, что к списку неотложных дел добавилась еще одна строчка. «Найти ведьму и каким-то образом снять проклятие». Задачка, прямо скажем, нетривиальная, потому что я понятия не имел, где эта ведьма обитает, чего от меня хочет и насколько она вообще склонна к переговорам. Но одно я знал точно. Гниль в бревне сама не проходит. Если ее не вырезать, она сожрет всю конструкцию, и однажды крыша обрушится прямо на голову. Я уже подал с крыши однажды, и повторять этот опыт категорически не хотел. Я надел перчатки и направился к дому Древомира. Нужно было взять вилы на всякий случай, и ведро, в которое я буду собирать мох, и прочие декорации для новой столешницы. Взяв все необходимое, я нос к носу столкнулся с Петрухой, когда выходил за ворота. Он шел с холщевым мешком через плечо и широко улыбался. «Чего такой довольный?» — спросил я, насторожившись. С виду Петруха выглядел нормальным парнем, а вот когда улыбался, становился вылитым сельским дурачком. «Деду я сказал, что ты нанял меня на работу, хе, -хе! Старый не поверил. Говорит, ежели домой хоть серебруху принесут, то он пойдет к Анфискиным родичам и свадьбу нам организует. «И как тебе, Анфиска?» «Во!» — он выставил руки вперед, пытаясь показать огромные груди его избранницы. «Вижу, ты доволен», — улыбнулся я. «Еще как! Ты че? У нее батя рыбак. Таких рыбех таскать, что все рты разевают от изумления». Ой, когда завялит рыбху, му! При этих словах он зажмурился и сглотнул слюну. Понятно, тебя не столько сманил анфиска, сколько возможность пожрать за чужой счет, усмехнулся я. Одно другому не мешает, добродушно улыбнулся Петруха, и мы зашагали в сторону леса. Рядом с этим детиной я выглядел как обломок карандаша, поставленный напротив бейсбольной биты. «Слышь, Ярый!» — сказал Петруха, когда мы миновали ворота и вышли на лесную тропу. «А ты реально сам слезняка завалил?» «Было дело. А ты что, сомневаешься?» «Да не, я так-то верю. Просто...» Он замялся и тише добавил. «Не страшно было?» «Конечно, страшно. Только был выбор сидеть на жопе ровно и дать Древомиру умереть или сунуть голову. Я выбрал второе». Думаю, ты бы сделал такой же выбор, если бы твой дед помирал». Петруха кивнул, помолчал немного и сказал. «Знаешь, Ярый, ты какой-то другой стал. Раньше ты был, ну, не в обиду, как размазня, а сейчас вроде как нормальный мужик. Чудно как-то». «Люди меняются», — ответил я, глядя на темную стену леса впереди. «Иногда даже к лучшему». Лес принял нас в свои прохладные объятия, тощего больного подмастерья и здоровенного рыжего увольня с мешком. Смотря на деревья, я знал, что легко не будет, впрочем, когда было легко.